Расхаживая по площадке, сказал Лебедев и вдруг пнул в голову парня с разбитым коленом, который попытался было встать на четвереньки. Тот мгновенно плюхнулся на живот, разбросав руки и ноги, и затих. — Ты потише еще убьешь, — предупредил его Абрамов. — Куда его девать потом? — Да не переживай, — ответил Лебедев. — Я осторожно. А неплохо бы их всех тут кончить. Ум, мразь! Ненавижу. «Да, а ведь совсем пацаны еще!» — произнес удрученный Абрамов. «Ты моли Бога, чтобы твои дети этим пацанам не попались на узенькой дорожке, оборвал его лебедев. Ладно, что с ними делать будем?» «Ну, не валить же!» — невесело усмехнулся Абрамов. «Подождем, пока чухается. Валим еще, чтобы месяца два лечились и отпустим на все четыре стороны. А потом будем сидеть здесь и прикрывать позицию». Лебедев подошел к ограждению и усмотрелся вдаль. Среди моря раскаленных солнцем крыш между уступами зданий Имелся проем, в конце которого виднелся уже хорошо знакомый майору особняк, ухоженный как игрушка, возле которого на стоянке блестели разноцветные эмалью ряды дорогих иномарок. У ворот, через которые автомобили въезжали на огороженный участок, и у дверей особняка виднелись фигуры охранников. Пока Лебедев наблюдал за будущим объектом, крыльцо особняка подали автомобиль. Двери открылись, и какой-то человек в окружении охраны спустился по ступенькам и, не задерживаясь, нырнул в салон лимузина через услужливо открытую заднюю дверь. Лебедев, подойдя к Абрамову, заметил в полголоса, чтобы его не услышал, придя в себя какой-нибудь бандит. Аж шустрон в машину вскочил. Похоже... Стрелку долго придется здесь лежать и ждать удобного момента. — А сколько бы ни пришлось, нам все равно надо сидеть здесь и прикрывать его, — сказал Абрамов. — Но где там Фарид? Пора поднимать эту погонь. Глава двадцать пятая На середину банкетного зала фиалки медленными шагами вышел никто иной, как бригадир Николай Радченко. Колян почти не изменился. Короткие светлые волосы были, как всегда, аккуратно причесаны, на щеках алел румянец, а на губах играла хорошо знакомая многими из присутствовавших зловещая улыбка. Однако лицо его стало как-то жестче, а в глазах затаилось странное выражение, словно он на миг заглянул в бездну. В правой руке дулом к земле Колян держал автомат. Позади него в дверном проеме появились фигуры его подручных. Они бесшумно проскользнули в зал и заняли позиции таким образом, чтобы держать под прицелом всех, кто сидел за столиками, а также вход. Рекс устроился на месте бармина и со стуком установил на стойке бара сашки ручного пулемета. «Здорово, пацаны!» — дружелюбно произнес Колян. «Что смотрите, не ждали?» В зале висела гнетущая тишина пацаны никак не могли отправиться от растерянности слишком резким был переход от веселого базара к нежданному явлению покойного бригадир но «Ну, так и будем молчать спросил колян здорово говорю здорово колян откашлявшись сухо, произнес репа, тотчас дрожью вспомнив о своих московских игрищах с Коляновой супругой. «А валы на тебе зачем?» «Здесь все свои».